Глава 10. Планы меняются. "Знакомься, Кирик. Это Бойл, один из танков группы." Акарис указал на типичного гнома с длинной бородой, с ног до головы упакованного в отливающий синим цветом тяжелый доспех, что делало его вдвое шире. К поясу Бойлу был прикреплен монструозный молот, а за спиной висел высокий щит, способный скрыть гнома целиком. Приветствую, маг!» — донесся приглушенный из-за толстого слоя брони голос Боева, а его рука, согнувшись в локте, ударила по доспеху в области сердца. "Вась, славу порядка", прогрохотал тот же голос, что вызвало улыбку у остальных членов группы. Боил у нас ярый фанатик порядка, пояснила единственная девушка в нашей компании, немного растягивая букву Р во время разговора. И это не мудрено. Девушку её можно назвать только де юре. Де-факто же она является зверолюдом, а если точнее, то прямоходячий гуманоидного вида кошкой, ну или пантерой, так как на это намекает черный окрас ее шерсти. Кирана представил знакомую Акарис. Первоклассный хил в комбинации с благословением высшего ранга может излечивать даже самые серьезные раны, нанесенные пустотниками. Не раз вытаскивало нас практически с того света. Кирана, облаченная в легкую, повторяющую каждый изгиб ее тела, черную броню, составленную как будто из миллионов мельчайших чешуек, улыбнулась при этом, оскалив острые клыки, и отправила Акарису в воздушный поцелуй. Что есть, то есть. Без меня от отряда давно бы ничего не осталось. Самомнением эту кошку природа не обделила, проговорил молодой парень с веселой улыбкой на губах. Но признаюсь, она действительно хороша в своем деле. Я Хавк. Приятно познакомиться с тобой, Кирик. Я пожал руку парню, облаченному в среднюю броню, изготовленную из неизвестного мне сплава, которая практически без стыков повторяла все изгибы человеческого тела и на вид воспринималась как вторая кожа. А за спиной был закреплен длинный лук. Так, Граут, как обычно опаздывает. Поэтому принимай эквип. Кирик, и облачайся. Как с такой организацией этот громил еще не проспал самоуничтожение собственного мира, прокомментировал опоздание товарища Хавк. Но я его практически не слышал. Мне пришел запрос на обмен от Акариса, и я погрузился в изучение предоставленной мне экипировки. Легкий наномолекулярный защитный комплекс из перекованной пустотной стали Чешуя 1. Ресурс брони 200.000 уе совокупного урона. Встроенная функция полет. Для восстановления прочности требуется ЕВС. Требования нет. Кристаллический концентратор магической силы на основе заряженных астроцитов спектр 1. Плюс 10% к магическому урону. Требования нет. Если честно, то я немного прибалдел от предоставленных предметов экипировки. Будучи истинным геймером, я не мог не прошерстить аукцион на предмет полезного в бою снаряжения. Но таких крутых вещей на мой первый уровень я там не встречал. Боюсь даже представить, сколько стоят такие игрушки. Столь ответственное отношение к безопасности и боеспособности рейда мне определенно нравится. Акарис меня приятно удивил. Да и все остальные снаряжены на таком же высоком уровне. Это лучшее, что мне удалось найти без требований к уровню, заметив отсутствие реакции, как бы попытался оправдаться Акарис. Если честно, то я и не думал, что для такого нуба, как я, найдется столь мощный эквип», ответил я приятелю, когда немного отошел от первого шока а затем активировал броню. По всему телу пробежала наномолекулярная волна, которая за считанные секунды покрыла кожу мельчайшими чешуйками пустотного металла, окрашенного в матово черный цвет. Этот процесс напомнил мне облачение Тони Старка в костюм Железного человека из старого фильма. Не знаю, испытывал ли герой блокбастера какие-нибудь неудобства, Но я практически не ощущал на себе удивительный материал. Создалось впечатление, что наномолекулярные частицы металла срослись с моей кожей. Я даже ощущаю сквозь броню прикосновение. Потрясающе. Осмотрев кисти рук, заметил на каждом пальце в районе подушечек небольшие кристаллы, которые система идентифицировала как мое оружие Спектр 1. Астроциты, на основе которых оно было сделано, заняли положенное им место и готовы усиливать мои плетения на 10%. Активировав антигравитационную тягу доспеха, опробовал функцию полета. Ну что сказать? Вещь хорошая, но затратная. Работают, естественно на ЕВС. "Лови обмен", сказал Акарис, когда я завершил тестовый полет и спустился на землю. Я так понимаю, ты еще не успел заполнить слот улучшения на первом уровне. Нет, потратил все на развитие мира, построил модуль ГСМ, признался я. я так и думал. Решение верное, но нам сейчас важна каждая единица урона. Мы договорились, что группа выдаст евс для боя, но я предлагаю тебе аванс, который мы вычтем из твоей доли добычи. Но с условием, что ты потратишь его на увеличение интеллекта. Опыт у меня был, так что мне нужно было всего 5000 евс, чтобы апнуть интеллект на единичку. Поэтому согласился не раздумывая. Прибавка к урону порадовала аж тысячей уе. Не знаю, как это скажется на моем комбинированном уроне, но надеюсь положительно. Ну, наконец-то. Гроут Сколько можно тебя ждать? Ты хоть раз можешь прийти вовремя, прошипела Кирана. Обернувшись, увидел шагающую в нашем направлении гору. По-другому охарактеризовать второго танка рейда я не мог. Неприлично большой, серокожий орк был закован в толстенный латный доспех. Из-за головы торчала рукоятка меча, а в руках он держал чуть ли не полуметровой толщины щит. "Так же я могу упустить возможность позлить тебя, кошка", пробасил великан и оскалил острые клыки. "Ты становишься такой забавной". А потом Громила перевел взгляд на меня и, не обращая внимания на зашипевшую от возмущения Кирану, проговорил: "Надеюсь, ты хоть в половину так хорош, как нам расписал Акарис, парень. Если мы не выполним квест, то ближайшие сто лет я тебе не завидую". Остынь, Граут, не кошмарь новичка». Все мы осознаем риски, но готовы попробовать что-то изменить, уже без улыбки сказал Хавк. Я не испугливых, никогда не прятался за чужими спинами и сам могу ответить на наезд. Может устроить дуэль? Отставить дуэль, очень тихо, но властно прекратил спор Акарис. «Не с той ноги встал Граут. Не хочу на сто лет остановиться в развитии из-за желторотого юнца, взомнившего себя великим магом. Почему мы обсуждаем это сейчас? Ты же был не против рискнуть на общем собрании. Если передумал, то так и скажи, задал резонный вопрос Хавк. Не передумал. Просто не уверен в его профпригодности. Так пойдем прогуляемся до первого пустотника. Я пока не в вашей группе, и не стоит опасаться штрафа. Ты собираешься в одиночку справиться с ксеноморфом, превосходящим тебя минимум на шесть уровней? Не дури, парень. Даже я не рискну схлестнуться с равным по силе врагом без поддержки. Приятно знать, что кто-то так сильно заботится о моем здоровье, но я в состоянии оценить риск самостоятельно, не мог упустить шанса состритья. Хавк довольно осклабился. Парню явно понравилась моя шутка, а вот орк не оценил, нахмурившись еще больше прежнего. Уверен, что справишься один, очень тихо, чтобы больше никто не услышал, спросил Акарис. В прошлый раз ты был со спутниками. С новой экипировкой. Да без проблем. Демонстрация моих возможностей необходима. У остальных сразу пропадут сомнения, и можно будет нормально работать вместе. Всех устраивает предложение Кирика. Уже громко обратился к Рейду Акарис. Если первоуровневый нуб в одиночку ушатает пустотника, Я перестану в нем сомневаться и позволю прикрывать свою спину, нейтрально ответил Граут, выразив, как я понял, общее мнение. Остальные хранители были менее агрессивны, но явно тоже сомневались, что я могу выдавать приличный урон при относительно небольших затратах веры, просто не решаясь высказать свои мысли вслух, доверившись слову Акариса. Ведь в тот раз, когда мы с ним виделись, он был в рейде со своими спутниками, а не с хранителями. В своих силах я был абсолютно уверен. В новой экипировке я могу перемещаться в пространстве в любом направлении. Даже если пустотник сможет порвать огненную цепь, то все равно вряд ли достанет меня в воздухе. Демонстрация моих возможностей заняла секунд двадцать. У встреченного ксеноморфа седьмого уровня не было ни единого шанса. Повышение интеллекта и 10% прибавка к урону сыграли свою роль. Прочность огненной цепи значительно возросла, и твари пустоты не хватило сил быстро с ней справиться. Мне же оказалось достаточно трех последовательно сформированных копий порядка, чтобы обнулить шкалу ее жизни. Если бы не пятисекундная задержка на формирование комбинированного заклинания, бой закончился бы еще быстрее. По лицам хранителей, наблюдающих за избиением ксеноморфа, я понял, что они сильно впечатлены моими возможностями. Хэ, Кирик, скажи, пожалуйста, как хаос заберёт и сохранил возможность пользоваться первозданной энергией творцов? Очень эмоционально размахивая руками, поинтересовался Хавк. Я и сам не знаю, вынужден был признаться я. Нет, определенные догадки на этот счет у меня были, но делиться со всеми информацией, что я, возможно, будущий творец, пока не стоит. Мне нужно было срочно разжиться крупной для новичков суммой для покупки модуля ГСМ, и я не нашел других вариантов, кроме как отправиться на фарм посвятил ближайших соратников в спутники и отправился проводить разведку боем в первый день в статусе хранителя полусказала полупрорычала кирана ну да я же говорю других вариантов не было В ключевом мире у меня целых пять конкурентов, и нет времени на то, чтобы постепенно завоевывать доверие смертных и выходить на приличный уровень суточного притока веры. Судьба свела меня со старым врагом еще по посмертной жизни, адептом хаоса. Он хитер и коварен и не будет долго сидеть сложа руки. В противовес ему могу поставить только силу. Вот и пришлось рисковать. Как только оказался на стыке миров, то почувствовал прилив сил. Причем первый раз порядок призвал меня на битву с демонами, и ничего похожего там ощутить не удалось. Только оказавшись в секторе, захваченном пустотниками, ограничивающий источник барьер оказался прорван. В секторах, захваченных адептами пустоты, концентрация первозданной энергии в разы больше. Это связано с тем, что репликация тварей сопровождается не только поглощением энергии из места силы, но и ее выбросом в окружающее пространство. Как они это делают, понять пока так и не удалось. Так, стоп. Сколько тебе вообще лет? спросил Граут после того, как пояснил непонятный для меня момент. Как хранителю, после небольшой паузы добавил он. Чуть больше недели Разве Акарис не говорил? Все взгляды тут же переместились на лидера рейда. А вы бы не стали меня слушать, если бы я предложил такую кандидатуру? Моментально согрелся на всех приятель. Вместе с Кириком у нас есть шанс достичь чего-то большего, нежели вылазки во вражеский сектор, больше ради фана, чтобы скрасить серость будней хранителя. Знаете, что он мне заявил во время заключения договора? Он предложил не просто захватить опорный пункт, но и выстроить там укрепление и удержать стратегически важную точку. Он всего неделю как стал хранителем, а понимает куда больше многих. С такой позиции большинство адептов, мы скоро дождемся массового вторжения пустотников, и все поляжем на стене. После этого эмоционального монолога вектор внимания вновь переместился на меня. Около минуты никто не нарушал тишины, пока не раздался все такой же приглушенный шлемом голос Бойла. Порядок не просто так выдает эти задания. В том, что мы не понимаем всего замысла творца, только наша вина. Молодой адепт не успел погрузиться в пучину междоусобных интриг и зрит в корень проблемы свежим, незашоренным взглядом. Судьба свела нас вместе, и это не случайно. Оракулы давно предсказывают скорое пробуждение пустоты, и чем больше территории мы захватим сейчас, при этом ослабив позиции врага, тем легче нам будет выстоять потом. Так что, если вам нужно моё мнение, то Кирик прав. Нужно не только захватить оплот врага, но и выстроить там твердыню порядка. И как ты собираешься это делать? Для этого нам нужны миллионы единиц веры. И это я не говорю о материалах, оборонительных артефактах и найме гарнизона охраны. Адепты пустоты пожелают отвоевать захваченное задал резонный вопрос Хавк. На такой случай существуют специальные протоколы. Видимо, ты ни разу не заглядывал в этот раздел, мой друг. После того, как вокруг опорного пункта будут воздвигнуты стены, можно призвать на помощь формацию ангелов. В течение месяца они будут помогать отражать атаки пустотников, не взимая плату за свой ратный труд. После истечения этого срока можно передать оплот в порядку, и тогда ангелы встанут насмерть, но не сдадут своей позиции. Смысл тратить столько ресурсов, чтобы отдать оплот ангелам, не сдавался хавк. В чем выгода? Да и стены еще нужно умудриться отстроить. Не ищи выгоду в каждом шаге, мой друг. Иногда стоит поступать как должно. А со стенами, думаю, нам поможет молодой адепт, что присоединился к нашей компании. Неужели твой острый глаз не разглядел, что он может пользоваться любой энергией отца, концентрацией, которой в точке силы достигает своего апогея? На вот об этом я как-то не подумал, сконфуженно почесав затылок, ответил лучник. Ты знаешь, Бойл, одельце может выгореть. Я в деле Ты действительно сможешь оперативно выстроить укрепление?» уже более заинтересованным тоном спросил Граут. Ну, все зависит от концентрации первозданной энергии. Если регенерация в точке силы будет высокой, то сложить крепость из каменных блоков можно достаточно быстро. Но я не знаю, где взять материалы, и у меня практически нет опыта фортификационных работ. Так что результат гарантировать не могу. Нужный опыт есть у меня, вставил Бойл. Вместе добиться успеха можем мы. Я верю в это. Хавк сказал свое слово, взял инициативу в свои руки Акарис. Граут, Кирана, мне нужно ваше решение. Квест на восстановление крепости в точке силы намного сложнее. Первое время нам придется отбиваться от врагов самим, поэтому решение должно быть единогласным. «Рискнем?» — прорычала девушка. Мне это не нравится, но я с вами, ответил лидеру Граут. Я тоже за. Оставайтесь здесь, я сбегаю к коменданту сектора и возьму задание, подытожил Акарис и умчался в сторону ворот. Моим мнением поинтересоваться не удосужились, видимо, посчитав инициатора идеи априори согласным. Обидно, но это можно пережить. Главное справиться с поставленной задачей. А судя по лицам хранителей, сделать это будет крайне трудно. Кирик, чтобы планировать бой, нам нужно иметь представление о твоих возможностях. Какой урон ты можешь выдавать по тварям? Как часто поражать врага? В общем, все. Лови приглашение в группу. Когда его примешь, появится связь со всеми. Пока Акарис берет квест, расскажи все, что можешь. На самом деле, я и сам знаю о своих возможностях крайне мало. Как вы знаете, я был всего в одном рейде, да и то в моем распоряжении было всего 1000 с небольшим очков веры. Так что особо не поэкспериментируешь. Но общий принцип такой: Я беру за основу свой родной огненный спектр первозданной энергии, а потом усиливаю его верой. Как нам удалось выяснить на практике, ксеноморфы достаточно устойчивы к энергии творца. Но это касается только внешней защитной оболочки. Если пробить ее, то заряд первозданной энергии ударит по внутренностям тварей и причинит серьезный урон. Сейчас после увеличения интеллекта И с 10%-ной прибавкой от оружия я могу выдавать около 28 тысяч уе урона за каст с периодичностью раз в 5 секунд. Но учтите, комбинированные заклинания требуют огромного расхода первозданной энергии. и хоть регенерация тут и находится на высоком уровне, но время на восстановление запаса маны нужно. Сейчас, когда сосредоточие залито верой под завязку, Можно поэкспериментировать с пропорциями и подобрать идеальное соотношение. Да и стоит поработать над другими заклинаниями, например, с массовым уроном. Вкратце все. Кирик, я сейчас, наверное, выскажу общую мысль, которая посетила нас после твоего рассказа. Ты настоящий псих, если сунулся к пустотникам с 1000 евс. Высказался хаф. Кирана, чьи желтые глаза еще несколько секунд назад были расширены от удивления, усиленно закивала головой в знак согласия с мнением лучника. "Каков объем твоего источника, уважаемый маг, и сколько единиц энергии отца ты тратишь на построение магической основы твоего комбинированного заклинания?" уточнил Бойл. Немного подумав, все же решил ответить. В этой информации нет особого секрета. Да и группе действительно нужно знать, сколько заклинаний я смогу выдать при заполненном источнике. Максимальный объем — объём тысяч. Для заклинания я использую тысяч единиц первозданной энергии и 10 евс. Новый шок на лицах в головах опытных хранителей не укладывается, как при столь малых затратах веры получается добиться столь потрясающего урона, который с трудом могут выдавать даже они, боги, перевалившие за двадцатый уровень. Попробуй изменить пропорции, посоветовал Бойл. Пока мы ждем лидера, у тебя есть немного времени. Кирана, создай нашему другу тренажер с функцией медицинского анализа повреждений. Кошка выполнила просьбу и мононовением руки создала иллюзию ксеноморфа. Он получился настолько реалистичным, что я с трудом сдержал порыв переместиться на десяток метров в сторону. Боюсь, что одним тренажером мы не обойдемся», — усмехнулся я, и попросив остальных отойти в сторону, принялся за свое любимое занятие эксперименты. Теперь Когда я не стеснен в количестве очков веры, я развернулся на полную катушку. Пришлось перепробовать десятки различных вариантов, прежде чем вывести идеальную пропорцию. Для копья порядка таким балансом стало тысяч маны и 100 евс. С таким количеством вложенной энергии я могу наносить магические удары по 28 тысяч уе урона. Выше этой планки прыгнуть так и не удалось. Видимо, на данном этапе это мой максимум. Дальнейший рост урона произойдет только после повышения характеристик. Следующим заклинанием, которое я освоил, стал взрывной плазменный шар порядка. Не было смысла изобретать велосипед и выдумывать что-то новое. Немного модернизировал обычный огненный шар, которым я так часто пользовался в Альфе. Получилось отличное заклинание с уроном по небольшой площади. Самым трудным было сделать так, чтобы после подрыва каждую капельку плазмы окружала энергия веры. Только так можно добиться приемлемой проникающей способности. Из-за этого расход веры за каст оказался значительно выше. При том же объеме первозданной энергии требовалось вложить 500 евс, чтобы добиться 4000 урона каждой капле плазмы, которых после подрыва образуется около сотни. Площадь поражения у заклинания оказалась около пяти метров в диаметре. Некоторые капли разлетелись и дальше, но это скорее исключение из правил. Самым затратным по энергии стало изобретение щита. Я решил не мелочиться и по проверенной еще на земле схеме создать комбинированные заклинания, способное оградить как от физических, так и от магических атак. Опыт в этом вопросе у меня был, но на практике все оказалось куда сложнее. Первозданная энергия плохо держала удар и годилась лишь для усиливающей буферной зоны между двумя слоями энергии веры. Поэтому пришлось менять тактику и для повышения прочности щита увеличивать концентрацию маны внутри буферной зоны. В итоге удалось добиться приличного коэффициента поглощения универсального урона тысяч. Но цена каста оказалась довольно большой тысяч маны и тысяч евс. Посоветовавшись с остальными, решили использовать заклинание в качестве средства защиты на крайний случай. Всё же броня наших танков невероятно крепка. Акарис уже давно вернулся и вместе с друзьями наблюдал за моими экспериментами. Торопить меня никто не собирался. Все понимали, что от наносимого рейдом урона зависит очень многое. Первый бунт системы последовал, когда я попытался воссоздать так любимое мной в Вальфе огненное кольцо. Для создания этого мощного заклинания система потребовала десятый уровень. Видимо, я достиг некой планки, перепрыгнуть через которую раньше времени не получится ни при каких раскладах. Поэтому решил остановиться. Кирик, ты закончил подготовку? Тогда присоединяйся, позвал Акарис. «Еще раз пробежимся по предварительному плану действий. Ты знаешь, глядя на твои упражнения, я начал верить, что наша авантюра закончится хорошо. И все останутся живы, подружиски хлопнув меня по плечу, проговорил Хавк. Вера это уже половина успеха, мой друг вставил свое слово Бойл. Что же, пора пройти инструктаж и отправляться в бой. Пока лидер рейда не начал говорить, заглянул во вкладку с заданиями и посмотрел информацию о полученном групповом квесте. Задание Влияние порядка. Цель: Уничтожить опорный пункт врага во втором секторе стыка миров и отстроить в точке силы крепость. Награда: тысяч евс. евро, тысяч опыта каждому участнику рейда.